Глава 9. Стук повторился более настойчиво. Встав с кровати, я поспешно накинула на себя тёплый халат и подбежала к зеркалу. Грудь вроде бы не выпирает, а остальное не страшно. Я закрутила волосы жгутом и спрятала их за спину, чтобы не мешались. Когда барабанная дробь повторилась, я уже была в гостиной и поспешила открыть дверь. За ней оказался хмурый и возогамерный тан. В следующий раз будь любезен быстрее шевелиться. Недовольный взгляд Рыжего замер на вырезе моего халата. Смотрю, у кого-то была бурная ночь. Вопрос прозвучал неожиданно зло, от чего я не произвольно сдрогнула. Даже если и так, вас это не касается. Зачем пожаловали Трил? Пришел передать, что нам назначена аудиенция у короля. У вас час, Трил Дерн, чтобы привести себя в приличный вид. Благодарю. Гордо кивнув, я попыталась закрыть дверь, но Ларен не дал. Что-то еще? Ничего, практически прошептал он и резко развернувшись, направился прочь. Я была заинтригована, что же такого на мне увидел тан? Оказалось, что небольшой кровоподтёк, который, по-видимому, являлся засосом. Я частенько наблюдала похожие отметины у брата, когда он возвращался с очередного свидания. От воспоминаний сердце больно кольнуло. Глубоко вдохнув, я загнала воспоминания поглубже и вернулась к насущным вопросам. Как эта зараза оказалась на моей шее? Ответа у меня не было, и это пугало. Если кто-то смог так близко подобраться к моему телу, значит и тайну мою он раскрыл, и доступ в покои имеет. У меня задрожали колени, и я опустилась на ближайший стул. Осознание того, что меня касался кто-то неизвестный, с плеч на шее начал зудеть, вызывая желание стереть его вместе с кожей. Не обращая внимания на слабость, я поспешила в душ. Я долго старательно и безрезультатно оттирала чужую метку мочалкой. Только когда кожа на ключице уже болезненно жгло, я вспомнила, что меня ждут в приёмной снежного короля. Спешно высушившись, я оделась и выбежала из покоев. Интересно, зачем мы понадобились? Тан мерил шагами приёмную монарха северного королевства. Стоило войти, он окинул меня сердитым взглядом. Я кивнула по привычке, но тут же переключила своё внимание на секретаря. который поспешил открыть нам двери в кабинет его величества. В помещении, помимо самого монарха, обнаружились ещё двое знакомых: Трилаэль и Трилкаста. Главный дознаватель был по обыкновению хмур, а вот озабоченность на лице учителя насторожила. Поклонившись королю, мы приготовились отвечать на вопросы. Я была благодарна, когда взмахом руки король разрешил нам сесть. Трилдэрон начал дознаватель Можете любезно рассказать свидетелем каких событий в Приграничье вы стали? По заданию его величества мы искали место выброса силы, который засекли приграничные маги. Когда мы заночевали в деревне в одном из домов, то были атакованы тёмным магом из числа поглощающих. Предположительно, его целью был другой тёмный маг, который представился нам мором. Его дух заключён в тело кота. Поскольку уровень силы поглощающего был нам неизвестен, впрочем, как и способы противодействия ему, то мы лишь держали оборону, не вступая в бой. После того, как он ушёл, нашим маленьким отрядом была обнаружена поляна проведения ритуала и поглощения силы. Какие у вас сложились отношения с тёмным магом? Ни с одним из встреченных тёмных магов отношения у меня не сложились, меня держалася я от иронии. Глаза Трилокаста зло сузились. Но не успел он произнести и слова, как его опередил король. С этого дня мор будет находиться под вашей ответственностью, произнёс его величество. Я вздрогнул от этих слов. Властный голос отозвался дрожью где-то глубоко внутри, скользнул по коже и осел в груди. Странная и неожиданная реакция. Да, мой король. Я подскочил и поклонился, не решаясь узнать причину столь внезапного назначения. Ваша задача, Трил, войти к нему в доверие. Необходимо, чтобы он был готов делиться с вами знаниями, желательно и тайнами тоже. В первую очередь, нам необходимо найти способы борьбы с поглощающими. Вам ясно? Да. За помощью можете обращаться к Трилу Тану и Трили Мирае. Каждый день в последний час пятого квадра я буду ожидать вас здесь с докладом. Я вытянулась по струнке и кивнула в знак того, что задание принято. Не ещё. Трилаэль выдаст вам защитные артефакты, которые вы обязаны носить не снимая. Заговорщики всё ещё на свободе и весьма обозлены на вас. Может, мне стоит на время уехать из дворца? Нет, качнул головой монарх, поддвигая к себе кипу бумаг. У меня другие планы на столь ценного для короны подданного. А чтобы они воплощались в жизнь, Завтрашнего дня вы займётесь физической подготовкой. Ваши оценки по данному предмету весьма прискорбны. В мою сторону бросили взгляд из подлобья. Естественно, это не отменяет занятий по увеличению уровня магии. Позвольте узнать имя моего учителя. Пока будете тренироваться с триллом таном, а после я подберу кого-нибудь из своих теней. На этом всё, можете быть свободны. Благодарю ваше величество. Поклонившись, я вышла из комнаты, успев на прощание поймать задумчивый взгляд дознавателя. После завтрака я отправилась в лабораторию. Любимое занятие всегда хорошо успокаивало и позволяло собраться с мыслями. А подумать предстояло о многом. Например, почему задание в тереце в доверие к тёмному магу поручили именно мне? Это было более чем неожиданно, поскольку в подчинении три локаста служит опытные шпионы и дознаватели. Даже Тутан подошёл бы на эту роль гораздо лучше, поскольку учился на разведчика. Кстати, он тоже вызывал моё беспокойство. Что-то в последнее время мы с ним слишком часто пересекались, а теперь ещё эти тренировки. То ли его величество запрашивал по мне дополнительную характеристику из академии и решил, что наше с Ларыным противостояние нужно вывести на новый уровень с пользой для дела, то ли покровительница Лихар задумала какую-то каверзу. И мне нужно держать ухо востро. Но все эти вопросы меркли на фоне главной проблемы: кто сумел пробраться в мои покои? Да так, что я не проснулась. Судя по оставленным следам, наглеца больше интересовало моё тело, чем моя жизнь. Но эта мысль спокойствие не добавляла. Хотелось быть уверенной, что подобное не повторится. Поэтому я наметила себе ещё до начала шестого квадра обсудить с учителем способы защиты покоев. А заодно забрать обещанные мне артефакты. Пока руки выполняли механическую работу по смешению, измельчению и нагреву ингредиентов, я прикидывала, как раскрыть личность ночного гостя. По всему выходило, что только при повторной попытке проникновения, если я смогу раздобыть маленький записывающий кристалл и повременю с активацией усиленной защиты. Еще тридцать секунд и стены от копоти будешь отмывать сам. Раздался над головой голос Трила Лаэля. "Ой-ё. Я поспешно выключила горелку. Простите, я задумался. Привычка думать хорошее качество, полезное, но ещё лучше, когда оно идёт в комплекте с внимательностью. Понял, исправлюсь". Я даже не сомневался. "А пока останавливай процесс и пойдём в кабинет. Выдам тебе артефакты". Все охранные предметы представляли собой украшения. В первую очередь я надел широкий браслет, состоящий из переплетения тонких металлических нитей. Он был совершенно мужским по оформлению и узору, и в случае опасности мог активировать вокруг меня вполне осязаемый купол, способный задержать как кинжал, так и пущенный арбалетный болт. Постороннюю магию он тоже блокировал, что могло создать определённые сложности при лечении. Оставалось надеяться, что до этого не дойдёт. С ледом я получила массивное кольцо, с помощью которого могла определять яды в еде и питье. Судя по взгляду архимага, он догадывался, что мне подобный артефакт без надобности, но приказ есть приказ. Также на меня повесили тонкую цепочку с мечком. Не очень приятно, когда твоё месторасположение всем известно, но спорить было бессмысленно. Оставалось найти в этом положительные стороны. Когда мы закончили с украшениями, я завела разговор об уровне защиты жилых комнат и гостевых покоев. Как только ты поворачиваешь ключ в замке, защитный контур закрывается, и попасть внутрь без приглашения никто не может, пояснил Архимаг. Так что не волнуйся, мелочь. Пока заговорщики будут взламывать твою дверь, успеет набежать охрана. Трилл Айели рассмеялся собственной шутке, и я решил воспользоваться моментом и попросить дополнительный артефакт. который помог бы мне усилить защиту покоев. Учитель задумался ненадолго, а затем достал из своего стола небольшой прозрачный камушек. "Это моя личная разработка, пока секретная. Он заговорщицки понизил голос. Поместишь в кристалл нужное тебе заклинание, и его мощность увеличится в разы. Помимо этого, при нарушении контура начнётся проекционная запись, которую затем можно будет посмотреть. Ты ведь этого хотел?" Да, Трилла Эль, кивнула я смущенно. И вы можете не отвечать на мой вопрос, но я не могу не спросить: вы мастер времени? Откуда такие выводы? Наигранный удивился Мак. Между тем начинаю щелкать пальцами. Есть вещи, о которых вы никак не могли знать, но знаете. И ваши слова мне тяжело правильно сформулировать, но намеки и размышления натолкнули меня на это предположение. Ну вот что мне нравится в тебе, мелочь. Так это умение думать и делать выводы. Хоть и не всегда верные, но всё приходит с опытом. Что же касается моего дара, то да, девочка, ты права. Я действительно вижу будущее. Не так чётко, как, хмм, один мой хороший друг, но всё же. И надеюсь, ты сохранишь это знание в тайне. Конечно, учитель. Я могу идти? Вступай. Только не в лабораторию, а в малый тренировочный зал. Там тебя уже ждут. Спасибо, поблагодарила я и покинула кабинет. В поисках нужного помещения я гадала, кто из двух внезапно приобретённых наставников решил первым провести занятие. Я очень надеялась, что это будет Мирае. Тренировка ментальных способностей была мне необходима, поэтому любая добровольная помощь расценивалась как подарок лихар. Южанко я застала за странным занятием. Она лежала на полу, раскинув руки и ноги в сторону, и казалось, дремала. Решительно потоптавшись на месте, я всё же решила приблизиться и разбудить её. Вот только стоило сократить расстояние до 3 шагов, как я наткнулась на невидимую, но осязаемую стену. Чем-то она напоминала купол, что был спрятан в моём новом браслете. Третья ступень ментальной магии. Умение работать на живой материи. Благодаря силе воли ты можешь уплотнять предметы или же, наоборот, превращать их в газ. Но как? Ляни на молекулы. Учиться этому долго и трудно, но если оселишь, сможешь приходить даже сквозь каменный монолит. Никогда о таком не слышала, честно призналась я, подходя к Южанке и устраиваясь рядом. Отец умеет многое, но о таком я слышу впервые. Ваши менталисты уж прости, слишком слабые. Ваше вмешательство в сознание живых существ грубое, нас сильные с неживыми выевылся, отказываетесь работать, использовать дар лишь в крайнем случае. И в жане предпочитаешь считать этот дар искусством? Думаешь, хадис в огне нам позволяет только изначальной стихии? Ошибаешься, кай. Я покажу тебе, насколько. Но это будет позже, гораздо позже. А пока мы начнём с первой ступени иллюзий. Мираю по праву можно было назвать потрясающим учителем. Объясняла она превосходно, где-то показывая всё на примере, где-то позволяя смотреть её глазами, пуская к тебе в голову. За несколько часов я узнала столько нового, о чём не упоминалось ни в одном учебнике. Чем больше я слушала, тем больше мне хотелось знать. Южанка лишь посмеивалась надо мной, но нагружать не спешила. "Перенаприжёшься, и тогда с тренировками придётся по времени лучше заниматься немного, но часто. Так что на сегодня хватит, а завтра буду ждать тебя после обеда. Кстати, потом сюда же будет приходить Ларэн". А упоминание этого имени я поморщилась, не сумев вовремя справиться с эмоциями, что не осталось незамеченным. И чем тебе не угодил этот милый мальчик? Просто ты с ним плохо знакома, отмахнулась я. Расскажи. А я была не намерена так просто меня отпускать. Да ничего особо рассказывать. Мы учимся в одной академии и частенько сталкивались. Видимо, не сошлись характерами. Да? Анне показалось, что вы с ним не плохо ладите? Знаешь, здесь во дворце мне тоже вначале показалось, что наша вражда отошла на второй план. Ну в том-то и дело, что только показалось. И почему ты так думаешь? Порой зашел один инцидент, и я открыла свои мысли, позволяя Аи увидеть все, что приключилось в прошлой ночи. Интересно. Не то слово, знаешь, если бы я знала его чуть хуже, то решила бы, что он ревнует. От пришедшей в голову мысли я даже замерла. Дохлый ткур, неужели он действительно ревнует? Я удивленно посмотрела на Мираю. И в приграничье, когда я выходила утром из своей палатки, он очень странно на меня косился. И теперь, а я мне кажется, он испытывает к тебе чувства. Нет, тоже кажется, что он испытывает чувства. Как-то странно хмыкнула южанка, но я уже не обратила на это внимания, оссилённая догадкой. Значит, он решил, что я встречаюсь с Мираей и приревновал её. Вот ведь. И не объяснишь, что между нами ничего нет. Он же тогда обязательно поинтересуется, что я делала в её палатке. Был бы рядом Альдарин, он бы обязательно подсказал, как поступить. Если, конечно, он существовал в действительности. С этими грозными мыслями я направилась прочь из тренировочного зала. Тряхнула головой, сосредотачиваясь на том, что сегодня узнала. Во-первых, от ментальных занятий можно устать не чуть не меньше, чем от физических. Во-вторых, перед сном необходимо повторить всё то, чему меня научила сегодня ходящая в огне. В-третьих, пора приступать к выполнению нового задания снежного короля. И для этого мне нужен был учитель. Проместь я тоже не забыла, но приступать к составлению подробного плана стоило только после того, как я научись устанавливать непробиваемый блок, защищающий мысли от любого ментального вмешательства. Архимага я нашла против обыкновения не в лаборатории, а А в королевской библиотеке около стеллажей с книгами по темным магам, водя по корешкам пальцев, он явно что-то искал, и судя по выражению лица, довольно давно. Я собралась подойти поближе, когда почувствовала касание к ногам, опустила взгляд, не смогла сдержать улыбки. По мне полз Чуля. Медленно, но верно, он поднимался наверх, иногда замирая, словно пытался отдышаться. Немного понаблюдав за магическим созданием, Я сжалилась и взяла его на руки. Бывший чулок тот же доверчиво обмяк, не забыв при этом довольно поурчать. "Трилаэль", тихо позвала я. На меня не обратили ровным счётом никакого внимания. Пришлось повторить громче. "Знаешь, в своё время я изучила эту библиотеку вдоль и поперёк. Некоторые книги были зачитаны до дыр, а с другими знакомился через строчку". В одних хранятся великие знания, в других сплошной мусор, на который зря перевели время, силы и бумагу. Я знал все корешки, мог лучше любого библиотекаря сказать, где и что хранится. Так скажи мне мелочь, какова вероятность того, что я мог ошибиться? Два процента и ста на ошибку и девяносто восемь на то, что изкомый вам томик кто-то взял почитать, но с учетом секции, в которой мы стоим, это мало вероятно. Что именно пропало, учитель? Очень старая рукопись, фактически дневник с самым полным описанием тёмных ритуалов. Думаете, это он взял записи? Не знаю, но мне это не нравится, особенно потому, что будущее в кое-то веки закрыто не только от меня, но и от видеющих. Значит, для меня настало самое время приступить к выполнению приказа. Вы знаете, где наш пушистый гость? Пойдём. Несмотря на личину старца, которую накинул на себя Триллаэль, передвигался он быстро и уверенно. Я едва поспевала за ним, а в голове занозой сидел вопрос. Не выдержав, я его озвучила. Скажите, Триллаэль, что вы знаете о покушении моего брата на короля? Мне показалось, что великий магистр споткнулся, но движения не прекратил. Многое, туманно отозвался он. Что именно тебя интересует? Как это произошло? Где? Почему? Думаю, ответы на первые два вопроса ты и так знаешь. Наверняка на допросах Трил Каста поделился сведениями. А вот почему не скажет никто. Лайерами, приближенными к власти, движут разные чувства. Он не такой был, прошептала я, на мгновение прикрывая глаза. Известны ли вам имена сообщников брата? Да, все восемнадцать. Но тебе о них знать не стоит. Обо всех нет, но два конкретных меня интересуют. Прошу вас, ответьте. Ты ведь понимаешь, что это не тот разговор, который можно вести в коридоре, тем более перед важной встречей. Прошу, меня очень волнует участь двух не менее близких, чем брат Лайров. Спрашивай. Аленар, Але Радига. Мы учились вместе и дружили. Были подозрения, что он участвовал, но они не подтвердились. К сожалению, больше узнать нам не удалось. Трил Редига был похищен из городского особняка через несколько дней после покушения. Его ищут? Да, но пока безрезультатно. Кто ещё? Альдарин Алтарн. Имя друга далось трудом, болью отзываясь в груди. Я произнесла его тихо, зная, что учитель услышит, но вместо него мне ответил совершенно другой голос. Его имени не было в списках. Раздалось за спиной, и я поспешно склонила голову. Спасибо, Ваше Величество. Кто для вас этот Лаер? Очень близкий друг. А как он выглядит? Возможно, он был во дворце под другим именем? Он, начала я и запнулась. А действительно, как именно выглядел Дар? Я попыталась вызвать в памяти образ, но он оказался каким-то размытым, расплывчатым. Черты лица всё время ускользали, путая мысли и вызывая лёгкую головную боль. Всё, что осталось в уголках памяти, Это пронзительные серые глаза и чёрный шёлк волос. Простите ваше величество, но я не могу ответить на этот вопрос, растеряна назвалась я. Не хотите или не можете? Простите, повторила, опуская голову. Если этот лайер был действительно вам дорог, вы бы его вспомнили. А так, думаю, не стоит даже беспокоиться о том, чей образ покинул мысли. Произнеся это, король скрылся за одной из дверей. А мне оставалось только удивлённо смотреть ему вслед. Я ведь не говорила, что не могу вспомнить внешность. Так да как король догадался? Неужели у него есть телепатические способности? Тогда он мог ещё кое-что считать из моей головы. При мысли об этом я вздрогнула и сжала руки в кулаки, желая унять предательскую дрожь. Ведь если я до сих пор жива, значит, он ничего не знает, или знает, но играет со мной, позволяя мечтать о мести. Мелочь, соберись, поток хаотичных мыслей прервал Трилаэль. Поиск зафиксировал Мора на кухне. Надо перехватить его там, пока он ещё куда-нибудь не сбежал. "Да, учитель", вздохнула я, направляясь на хозяйственный этаж. Раз я пока жива, к тому же получила защиту от его величия, значит, нужна ему. Насколько, покажет время. Главное, я знаю, для чего. Этот козырь стоит разыграть красиво, лишь бы мне хватило на это времени и сил. На большой королевской кухне жизнь, как всегда, кипела. Носились поварата, строгали овощи дородные да тётушки, главный повар снимает пробу супа, зердобольные поварихи в уголочке подкармливали пушистую морду, а он смотрел на них несчастными, голодными глазами. Прекрасный повод для разговоров в кабинете Вига Олкаста. мошенничество и вымогательство в особо вкусных размерах но почему-то этого тёмного поручили именно мне некоторое время я наблюдала как кот с удовольствием уплетает песочную корзиночку с воздушным кремом и ягодами а затем направилась к кладовке кого я вижу промурчал из угла мор удивлённой интонацией мне вполне удались вижу королевская кухня пришлась вам по вкусу ни то слово И тёмный маг демонстративно слезнул с тарелки остатки крема. А ты здесь зачем? Не думал, что трилы посещают хозяйские этажи. Здесь в кладовке спрятана чудесная коллекция трав, на которую я иногда совершаю набеги. Любишь готовить по вечерам? Кот то ли засмеялся, то ли зафырчал. С учётом его анатомии понять было невозможно. Экспериментировать. Мои личные запасы подозрительно быстро заканчиваются. А тут всегда можно найти добротно высушенные растения. Неужели здесь есть лаборатория? Мур поднялся на все четыре лапки и потянулся, распушая хвост. Хотите посмотреть? Хэчу. Согласно махнув хвостом, кот спрыгнул со стула и приблизился ко мне, заискивающе заглядывая в глаза. Но руки не возьму. Но попробовать-то стоило, вздохнул этот нахал и, поблагодарив поварих за угощение, посеменил к дверям, смешно веляя попой. Трилаэль всё это время наблюдал за нами, притаившись у окна. Мне стало любопытно, заметитмуак его присутствие или нет. Если бы заметил, это был бы один разгаданный секрет в копилку, потому что магию такого уровня мокры смотреть только очень сильный волшебник. Но Мор продефилировал мимо, даже ни разу не взглянув в ту сторону. А затем неспешно посеменил за мной по дороге к лаборатории, развлекаясь смешными историями. Моё рабочее место коту пришлось по душе, о чём он не применился общиться сразу же, как только закончил изучение полок с ингредиентами и инвентарем. Затем любопытный розовый нос сунулся в котелок, где настаивался готовый отвар. под названием опытный образец номер 14. Да-да, тот самый, который должен был временно увеличить магическую силу, но при этом не затронуть внутренний резерв. Объяснив Мору, что именно я хочу сделать и как, получила в ответ задумчивый взгляд. Так Трил Лаэль иногда смотрел на учеников, которые подкинули ему интересную задачу. Мне показалось, что тёмный не впервые находится в лаборатории. Привозились мы до вечера. Как бы не вначале, подкинув мне идею, Мор решил помочь с ее воплощением. Он давал весьма ценные советы, делился наблюдениями. Пусть он и был котом, но учителем оказался отменным. Не каждому дано так интересно, а главное доступно преподнести материал. Постепенно к нашему столу подтягивались остальные ученики Трилла Элли. В итоге, когда мой экспромт с первой попытки дал положительный результат, Счастья не было предела. Я уже приготовилась расцеловать усатую морду, когда в дверях показался королевский секретарь. Как ни странно, искал он вовсе не архимага. Оказывается, его величество решил поужинать и приглашал меня составить ему компанию. Ужин с королём это не та встреча, на которую можно прийти в чём попало. Будь вы мужчина или женщина, мелиат или рядовой придворный, Вы должны выглядеть достойно, но не так, будто занимались весь день взрывоопасным экспериментом. Уточнив у секретаря, есть ли у меня полчаса на сборы, я извинилась перед тёмным магом и поспешила в свои покои, не забыв, впрочем, кристалл, который дал учитель. Несмотря на вечернее время, предстоящая встреча напрочь отбила у меня аппетит, но выбора не было. Когда я уже умытая и одетая, переплетала косу, раздался стук в дверь. Со стороны секретаря было весьма любезно зайти за мной, поэтому я поспешила выйти в коридор, но да так и умерла на пороге. Только спустя два удара сердца я догадалась склонить голову в знак приветствия. Надеюсь, вы готовы? Да, ваше величество. Чудесно. Тогда следуйте за мной. Слова были произнесены с непроницаемым лицом и с таким ледяным высокомерием, что прозвище Ледышка возникло само по себе. Действительно, такой же холодный и острый, как кусок льда. Шли мы неспешно. То ли снежный король проявил невиданную щедрость, подстраиваясь под мой шаг, то ли демонстрировал придворным заинтересованность в моей скромной персоне. В многочисленных галереях и переходах встречались праздно гуляющие лайеры. Все они замолкали при нашем появлении и склонялись в приветствии, пока мы не пройдем. Однако были те, кто не обращал на нас никакого внимания. На скрытых в нишах диванчиках или под прикрытием пышных портьер они вглядывались в отмую потолка полными звезд глазами. Нечетательное выражение их лиц и взгляд полные ифарии были хорошо мне знакомы, слишком хорошо. Жалкое зрелище, обронил его величество, проходя мимо очередного любителя порошка. Ясно было, что замечание не требовало поддержки или возражения, но я зачем-то высказалось. Со стороны возможно, но у каждого свои причины принимать это лекарство. Лекарство от чего, хотелось бы мне знать. От правды жизни, мне громко, но почему-то зло обренила я. Продолжайте, раз уж начали говорить. Какая правда может заставить лайера убивать собственную магию и забываться в фантазиях? Самая неприглядная, из-за которой хочется повернуть время вспять. избавиться от чувств, что причиняют боль и сводят с ума. Это лекарство, которое дарит надежду хотя бы в фантазиях, затянуться до невозможного. От моих слов король резко развернулся, полосным взглядом белых глаз, словно лезвием. Я испуганно отступила, однако это не помешало ледышке нависнуть надо мной и прошипеть: "Если узнаю, что принимаешь порошок, последствия тебе не понравятся". сказано было с такой яростью, что даже сомнения не возникло в исполнении угрозы. Ткор ведь обещала себе держать язык за зубами, а сама разоткровеничилась со злейшим врагом. Мозгов, как у снеговика. Ты понял, да, ваше величество. Удовлетворённо кивнув, Ледышка пошёл дальше. В одной из галерей, увешанной портретами бывших королей, мне позволили задержаться и полюбоваться светлым ликом королевы Арастелы. Моей, не знаю сколько раз про бабушки в историю она вошла, как сильная и волевая правительница, безмерно любящая свой народ. Интересно, я могла бы стать такой же. После галереи мы поднялись ещё на несколько пролётов вверх и вышли на террасу, где уже был накрыт стол. Магический купол, защищающий нас от пронизывающего северного ветра, чуть подрагивал, искажая огни лежащего внизу города. Тихая песня метели доносилась, будто сквозь толщу воды, скорее обоюкивая, чем пугая своей силой. Иногда она бросала на купол горсти снега со льдом, словно пытаясь пробить его и пробраться внутрь, закружиться снежинками вокруг чаш с магическим пламенем и унести с собой частичку живого, умиротворяющего тепла. Я любовалась мерцающими огнями города и неба, пока не ощутила на себе пристальный взгляд. Король уже занял место за сервированным столом и теперь внимательно разглядывал меня. Глаза льдинки пристально изучали мальчуковое лицо. "Мой король, садись", коротко приказал он и подал знак слугам. Высокие кубки тут же наполнились айвалом, алкогольным напитком, состоящим из перебродившего сока с добавлением специй, пряных трав, кусочков свежих фруктов и молотого льда. К нему полагалось блюдо из малосолёной рыбы Ана нарезалась тонгими, почти прозрачными ломтиками, внутри заворачивали икру, сыр и пряности. Нежные рулеты из рыбы, доставленные с южных островов, считались деликатесом, и встретить их можно было разве что на королевском приёме. Приятного аппетита, словно издеваясь, произнёс Ледышка и приступил к трапезе, тогда как у меня кусок в горло не лез. Чем быстрее ты поешь, тем скорее узнаешь, зачем я тебя пригласил. Это был не прикрытый шантаж. Кое-кто явно наслаждался своей властью. Тихо вздохнув, я всё же решила последовать совету его величества и принялась за еду. Надо признаться, весьма необычную и невероятно вкусную. После рыбы было ещё несколько блюд, а потом подали десерт горячий шоколад с ароматной палочкой ванили и ореховой крошкой. Мой любимый напиток. Думаю, для вас, Трил Дерн, не секрет, что отношения с восточными соседями в последнее время обострились. Наши войска сдают позиции, уступая врагу стратегически важные места. Доклады разведчиков не особо радуют. Поэтому завтра с утра я в сопровождении нескольких приближенных, среди которых будут Трилла Эль и Трилла Мирая, отправляюсь на фронт, чтобы самостоятельно оценить обстановку. И возможно принять стратегически важное решение. И вы, Прилдерн, идёте с нами. Да, мой король, но для чего я там? И как же моё задание откладывается? Здесь вас некому будет защитить. Вы считаете, на фронте для меня безопаснее, чем во дворце? В последний момент я сообразила сбавить интонации с возмущённых на спокойные. Не тот собеседник, которому можно указывать и дерзить. Простите, ваше величество. Советую собрать вещи с ночи. Переход состоится на рассвете. Так точно. Я могу идти? Ступай. Спасибо за ужин. Поклонилась я и быстрым шагом покинула террасу, в последний раз бросив восхищённый взгляд на растелившийся под ногами город. Возможно, я его больше никогда не увижу.